Ох, что-то не нравится мне этот разговор. Всякое в бою может быть, особенно когда надо быстро пленного расколоть. Такое можно пообещать, что и самому во сне не предвидится. Но здесь явно что-то другое происходит. Спиленатую девушку грубо швыряют под куст. Рывком вздергивают на ноги рыжего. Он уже в сознании хрипло дышит и сплевывается на траву. — Ну что, партизан? — презрительно спрашивает его хамзат. — Сам скажешь? Или помочь тебе надо бы Парень даже не успевает открыть рта, как на дороге все меняется. Со стороны засадников грохот нестройный залп, и с криками «Ура!» на дороге появляется редкая цепочка атакующих. Надо полагать, именно в этот момент и должна была вступить в бой данная парочка. Если бы было можно вручить командиру засады медаль за заслуги, я бы выбрал деревянную. Атаковать неизвестно какого противника, да еще вот так, по-идиотски. Плохо у нас с умом. Впрочем, моя медаль командиру уже не понадобится. С поля разом ревкой два десятка автоматов, и атакующих сносит с дороги, как метлой. Если кто и остался живой, то у него теперь только одна мысль, как бы ноги унести. Бой закончен. Подвадривая себя матерными возгласами, толпа псевдополицейских вскакивает с места и бежит к дороге. Звучит несколько одиночных выстрелов, добивает раненых. Теперь все более-менее ясно. Это кто угодно, только не полицейские. Уж одного-то языка те захватили бы обязательно. «Слышь, Васян, — говорит бородатый, — похоже, все, не без нас обошлись. Давай, паря, этого кончай, и девкой займемся. Потом ей ножа под ребро, а после притащим». Их вместе с оружием, скажем, в засаде лежали. А что, парням девку не оставим? Ага. И она потом расскажет, как все было, что тихо мы их взяли, да без выстрела. Сразу будет ясно, что они лохи подзаборные. И какой с этого нам прибыток станет? А так, скажем, на позициях лежали, стрелять готовились. Фингал тебе подвесим, скажем, сопротивлялись. — А что мне-то, фингал? Я этого рыжего прикладом звездану. — Не ты, а я. И девки я треснул. Ну, ладно, раз ты не хочешь, давай вон Петьке по морде звездани. За ним все равно косяк есть, так что пущай отрабатывает. Так, судя по разговору, это какое-то отмороженное бычье. В последнее время... Аккурат перед тем, как меня арестовали, подобная публика снова повылазила на улицы, напоминая худшие эпизоды начала перестройки. Я грешным делом полагал, что таких персонажей в России больше не осталось, вымерли все. Оказалось, что не все. В чем я имею возможность убедиться прямо сейчас? Троица оживленно спорит, выясняя, кто из них должен заработать фингал на этот раз. Причем сам факт его получения ни у кого сомнения не вызывает, да и спорят они скорее уже по привычке. Наконец спор заканчивается, и назначенный на роль фингала-носителя Петя, закинув за плечо автомат, подставляет небритую морду своему напарнику. И в этот момент я вмешиваюсь, в их дружескую беседу. Собравшийся звездануть напарника по рылу Васян вдруг резко затыкается. Не договорив очередную хохму, он изгибает всем телом и седает на землю. Спохватившийся Петя, получая ботинком в лоб, летит на траву. Резко поворачиваясь на пятки и подсечкой сбивает с ног бородатого. Как я и ожидал, он первым делом схватился за ружье, вместо того, чтобы лезть в рукопашную. Стереотип человеческого мышления. Наличие оружия превращает человека недалекого в крутого супермена. И кажется ему, что оружием можно решить любую проблему. В принципе, конечно, можно. Только не любую. Да и думать надо головой а не тем местом, на котором сидят. В результате удара хамзат со всего маху падает на землю и на короткое время из игры выключается. Подскакиваю к нему и от всей души добавляю по ушам. Тот еще удар. Мозги из катушек съезжают напрочь. А поскольку его лучшее время, стукнутый большим интеллектом, был не отягощен, Выключился он сразу и основательно. Довесив пару плюх, на гастрадальному Петру поворачиваюсь к крышему Он уже более-менее оклемался и вопросительно смотрит на меня. «Цирк приехал?» «Не-а. А что тогда, пялимся?» «Давай подругой своей займись. Автоматы прибери, да по карманам пошарь, а вот что и отыщется». Так они, это, брекаться не начнут? Может, повязать? Первый отбрыкался уже. Ежели ты не усек, так я ему ножом в печень засадил. С такими ранами долго не живут. Охота есть, сделай то же самое со вторым. Парень мнется. Его вполне можно понять. Стрелять-то он был готов, да и то, мягко говоря, не совсем. А вот ножом человека зарезать, да еще не в драке, а вот так, это не каждый сможет. Однако рассусоливать мне с ним нечего. Либо ты боец, либо балласт. Поэтому сую ему в руку нож и недвусмысленно киваю на лежащего Петю. — Он с тобой, небось, ничей гонять собирался? — Нет. — И девушку твою? А приходовать они собирались вполне по-серьезному. Так что выбирай, родной. Либо ты, либо они. Парень вздрагивает и крепко сжимает в руке нож. Нагибается к лежащему. Тот дергается и хрипит. Не совсем правильно у него вышло. Ну, да это только в кино с первого раза у всех получается. Нож оботри, об одежду или еще обо что-нибудь окровавленный в ножны не убирают, кровище загниет, пахнуть будет, да и заржаветь может. Привыкай, парень, вышел воевать, так и не менжуйся. Пока рыжий занимается девушкой и обшаривает мертвых бандюков, а то, что это бандюки, я уже больше не сомневаюсь, возвращаюсь к хамзату. Он уже слегка очухался и копошится на траве. Подхватываю ножом кусок одежды одного из убитых, причем выбираю наиболее окровавленную ее часть, сворачиваю в комок и запихиваю этот самодельный хляб в рот бородатому. Помимо своей прямой функции, это заодно и на психику давит. Чувствовать запах свежей крови и понимать, что этот человек только что с тобой разговаривал, Тот еще напряг. Пускай поразмыслит над перспективой своего дальнейшего существования и прикинет, сколь велики шансы, что оно продолжится хоть сколько-нибудь. Тем временем девушка приходит в себя и первым делом хватается за оружие. «Вы кто?» «Конь в пальто. Все вопросы после задавать будем». Сейчас надо ноги делать отсюда. На вас форма похожая. — Похожая на что? — У них, — кивая девушка на лежащих на траве бандитов, — тоже в такой форме люди есть. — Ага, — киваю на автомат. — И оружие такое же. Вот что, милая моя, давайте после побеседуем... Сейчас эта гопа закончит ваших убитых шмонать и сюда рванет. Проведать, куда это их товарищи подевались. Вы к встрече с ними вполне готовы? Я, если честно сказать, хоть и готов, но отнюдь ее не жажду. Так что собирайте трофеи и в темпе вальса топаем отсюда куда-нибудь подальше». Вздергиваю на ноги Бородатова и под затыльником указываю ему направление движения. — А он вам зачем? — интересуется девушка. — В нарды поиграю, а то тут знающих людей как-то не попадается. Девушка обиженно замолкает. Мы отошли от места боя уже около километра, когда сзади суматошно замолотили автоматы. — Да не дергайтесь вы! — поворачиваясь к своим спутникам. «Это они своих отыскали. Вот окрестные кусты прочесывают. Думают, что там лопухи вроде вас сидят». «Зачем вы так?» — обижается рыжий. «Мы не солдаты, это верно. Но ведь у нас некому было научить». Для того, чтобы понять то, что операция пошла куда-то в кость, большим умом обладать не надо Вы, ребятки, интересно знать, на что рассчитывали? И кого ждали, кстати говоря? Да и вообще, кто вы такие и откуда взялись на мою голову? — А вы кто такой? — осмелев, спрашивает девушка. — Я ведь сказал, конь в пальто. — Ну, если серьезно. — ФСБ, майор Рыжов. Что я тут делаю? — «Это, милая задача, не для вашего ума. В настоящий момент занят тем, что пытаюсь вытащить нас всех из той задницы, куда вы только что попали. Повторяю свой вопрос. Кто вы такие что тут делаете?» Избивчивых объяснений девушки и парня выяснилось следующее. «Это брат и сестра. Жили они неподалеку отсюда». В небольшом лесном селении, когда начались всякие неприятные штуки и по радио стали приходить вести, одна тревожнее другой, население поселка не на шутку встревожилось. Народ тут был тертый, жизнью битый и совершенно справедливо ничего хорошего от жизни не ожидал. Как-то вот не водилось в здешних краях оптимистов.